коровы уже говорилось о том что согласно скандинавской языческой мифологии самого первого разумного жителя только что образовавшейся вселенной пращура богов и людей вылезала из соленого камня корова аудумла случайно ли это? если внимательно присмотреться к мифологическим представлениям других народов то оказывается что не случайно Ученые пишут, что образ молочного изобилия присущ многим индоевропейским религиям и всюду служит синонимом райского благоденствия. Вспомним хотя бы русские молочные реки в кисельных берегах. Древнеегипетский Ра, бог Солнца, по некоторым версиям мифа, поднимался из океанских вод на небесной корове. Чтобы на высоте у корова не кружилась голова, Ра пришлось создавать особые божества. По другим египетским сказаниям само небо было преображенной коровой по имени Мэтуэр, а в древнеиндийском, древнегреческом и латинском языках слово, обозначавшее коровье в имя, означало в то же время плодородие, изобилие. Одна из скандинавских легенд упоминает храброго и воинственного предводителя викингов, который более всех богов чтил любимую корову по-видимому, считая ее новым воплощением аудумлы. Предание гласит, что он повсюду возил ее на своем корабле, ибо считал полезным постоянно пить ее молоко. Зимой крупнорогатый скот содержали в хлевах. И, как уже говорилось, порою подкармливали до весны рыбьими головами. Хлев мог стоять в стороне от жилого дома, особенно у знатного человека, которому не пристало такое соседство, а мог и непосредственно к нему примыкать и даже соединяться входом, чтобы не надо было идти через двор. Сохранился рассказ о том, как человек, шедший мстить за обиду, пробрался в дом врага именно через хлев. При этом, чтобы показать свою смелость, он связал попарно хвосты всем стоявшим там коровам. Поэтому сказание упоминает их количество. С каждой стороны хлева стояло по тридцать коров. Подобное стадо считалось в порядке вещей, ведь большая семья, которой оно принадлежало, была, как мы помним, весьма велика, а продукты животноводства играли в питании первостепенную роль. Писатели и кинематографисты почему-то считают, будто викинги, усаживая за стол, только и делали, что поедали жареное мясо целыми тушами. О том, что диета викингов была скорее рыбной, нежели мясной, уже говорилось. Добавим теперь, что она была еще и молочной. О том, в каких количествах получали и перерабатывали молоко, говорит хотя бы такой факт. В одном из древних сказаний повествуется, как враги пытались поджечь дом главного героя, а сидевшие внутри успешно заливали пожар молочной сывороткой. В другом случае персонаж вообще пересидел аналогичный пожар, забравший здоровенный жбан все с той же сывороткой. Весной четвероногих выпроваживали на подножный корм, сперва около дома, а несколько позже на отдаленные пастбища. Ученые пишут, что такое обыкновение установилось в Скандинавии к началу эпохи викингов, во всяком случае не ранее 7-8 VII веков. В Норвегии эти пастбища располагались на горных лугах и назывались Сетер. Их не разгораживали заборами, и никто не должен был прогонять чужих коров, приберегая лучшую траву для своих. Сетер считался общим владением. «Рога здесь встречаются с рогами, и копыта с копытами», образно говорил древний закон. Скот проводил на пастбище целое лето. Там за ним присматривали пастухи, в обязанности которых входила и переработка молочных продуктов. Возня со скотиной не считалась чисто мужским, или чисто женским занятием. С другой стороны, для лазания по горам требовались крепкие молодые ноги, поэтому на сетеры со стадами отправляли в основном молодежь. Надо ли говорить, что парни и девушки во все времена умудрялись сочетать тяжелую работу с развлечениями, танцами, играми и, конечно, знакомством? Сетеры оказывались едва ли не единственным местом, где могла собраться вместе молодежь из разных общин. Пастухи строили на сетерах домики для ночлега, и в этих домиках порой устраивались настоящие посиделки. Этот обычай сохранялся в Норвегии еще в начале XX века.